Глава десятая. 1480 год. 21 августа. Плесси-ле-тур. Людовик 11, Свет Карлович нервно теребил четки и смотрел куда-то в пустоту перед собой. Новости, которые ему доносили, были однодурнее других. Сначала вроде бы безобидный интерес Карла Смелого к пехотному вооружению этого северного льва. Ну, подумаешь... Он тоже его осмотрел и закупил пробную партию. Но все его советники в один голос твердили, что это снаряжение недостойно того, чтобы его покупать. Слишком уж слабую защиту оно давало. Да, дешево. Да, его легко можно было заказать много, но толку-то... А вот Карл поступил иначе. Он закупил у Руадырюс большую партию этого хлама. Навербовал толпу крестьян. И с помощью перебежчиков от Иоанна Сумел быстро их превратить в армию, большую армию. Хотя над ней все вокруг насмехались. Ну, почти все. Кое-кто вспоминал про швейцарцев, но их одергивали, уточняя, что даже там основа войска не казапасы, а горожане. Совсем другой субстрат. А казапасами их просто дразнят, пытаясь таким образом принизить. Так-то и ладно. Сделал и сделал. Но ведь у Карла была обида на него. И Руаде Франс прекрасно понимал, что рано или поздно он попытается отомстить, ну или хотя бы нагадить как-то, чтобы жизнь малины не казалась. Но это он так думал. А его советники считали, что Карл со своими крестьянами всего лишь посмешище, жалкая тень его былого величия. Однако оказалось, что эта тень довольно неприятна и деятельна. И вот прибыл курьер, который сообщил, что Карл вторгся в его владение и осадил Париж. Жалкая тень, воскликнул тогда Луи, но его все вокруг убеждали, что королевские войска разгонят этих крестьян с санами тряпками, тем более что это не швисы, которые без всякого сомнения выступят на стороне Руа. Впрочем, Людовика эти победные реляции не заставляли успокоиться и обрести душевный покой, скорее напротив, ведь Карлу без всякого сомнения тоже говорили о бесполезности его армии. И все же он выступил в поход и даже осадил Париж, а перед тем потратил немало времени и сил, чтобы это посмешище собрать, вооружить и обучить. «Сир!» — произнес взволнованный слуга, едва не вбежав в комнату с Руа. Что-то случилось? «Сир!» — мы заметили незнакомых всадников. «Это люди Карла?» «Не знаю!» — пожал плечами слуга. Тем временем в Москве шли массовые расстрелы, которые, как известно, в состоянии спасти любую родину. Не совсем расстрелы, но спасали как могли. Иоанн старался логически завершить задуманную им чистку. Сначала он публично осудил сотрудников приказа пропаганды за ошибку и поручил патриарху заняться ими. Тот охотно это сделал. И назначил виновникам строгую эпитимию в формате чтения «Отче наш» три раза каждое утро в течение месяца. Натощак. Хотя на улице о том не болтали. Ни церкви, ни осужденным в том не было никакой выгоды. Осудили как-то и осудили. Неофициально же им выдали денег. Очень прилично так, денег. В качестве реальной награды за участие и верность. А потом начались публичные процессы над задержанными. Для этого у Кремлевской стены соорудили в низине своеобразные шафот, А на склонах, прилегающих к нему, поставили лавочки для зрителей. Как ни крутя, смертная казнь в те годы шоу, и король решил не портить людям настроение и не зажимать развлекательную программу. И не только людей туда пригласил, но и сам пришел, чтобы поднять уровень мероприятия. Прошел, сел в специально построенную ложу у самого Эшафота. Рядом с ним супруга, экс-супруга, патриарх, нунцы и прочие уважаемые гости. Слева и справа от этой ложи стояли площадки с герольдами, которые с рупорами зачитывали обвинения, повторяя за судьей, так, чтобы всей толпе было видно и слышно. А толпа собралась знатная. Тысяч девять, если не больше. Все, кто мог на время оторваться от работы, и пришли. От греха подальше Иоанн сидел в своем парадном доспехе. Полные золоченые латы, поздняя готика с чеканными украшениями. Классика парадных доспехов. Примечание 30. Очень представительно, а главное – безопасно. Их разве что мушкетом можно было пробить, но за безопасностью на мероприятии следили сотрудники Евдокима и привлеченные армейские контингенты. Так что не забалуешь. Примечание 30. Парадные доспехи в те времена применялись, но достаточно ограниченно. Их надевали там и тогда – когда либо требовалось находиться в боевой обстановке, либо подчеркнуть военную природу их носителя, либо нужно было поучаствовать в каком-то маскараде или тематическом шествии. А вот на церковное таинство их не надевали, и на застолье и много где еще. Даже тот факт, что король их надел на казнь, выглядело определенной натяжкой. В конце концов, здесь не боевая зона, ни карнавалы, не требовалось подчеркнуть его роль военного. Он здесь был судья, высший арбитр, поэтому присутствие его в доспехах воспринималось окружающими с понимающими улыбками. Все-таки два серьезных покушения за полгода, тут любой бы начал дуть на воду. Сели, начали, само собой, с мелюзги, то есть с обычных уголовников. И их выводили по одному. Примечание 31. Примечание 31. Несмотря на то, что выводили их по одному, процесс казни был параллельный, обрабатывающий сразу несколько человек. Все-таки их много выходило. И весь день тратить на это веселье король не хотел, планируя уложиться в 2-3, край 4 часа. Зачитывали обвинения. Давали возможность что-то сказать в ответ, что при отсутствии у тех рупоров не имело никакого значения. Их все равно почти никто не слышал, кроме короля и его гостей, сидящих в после чего выносили приговор и казнили. Или вешали, или удушали. В первом случае им надевали петлю на шею и просто подтягивали на перекладине, так, чтобы ноги чуть отрывались от земли. Рук не вязали, поэтому вытанцовывали осужденное знатно. Если вина была серьезна, то применяли варианты этой казни, например, вешали голышом, дабы позору больше или вешали подходами, отпуская и давая отдышаться, когда человек почти уже задохнулся. В случаях умеренной провинности казнили удушением. Просто подводили к столбу, накидывали на шею столб-беревку и, вращая продетую в петлю палку, затягивали его. Руки-ноги в этом случае тоже не вязали. Но смерть все одно наступала намного быстрее, так как мощный рычаг позволял быстро и надежно перетянуть и глотку, и сонные артерии. Причем казнили не всех. В процессе дознания Евдоким составил список талантов и подал его на утверждение короля. По его приказу, разумеется. Так что людей, хоть и виновных, но и интересных и талантливых, постарались приберечь, заменив казнь заключением. Пожизненным, разумеется. Выпускать на волю этих кадров Иоанн не видел никакого смысла. А получить для своей разведки и контрразведки ценных специалистов Считал делом богоугодным и очень полезным. В первую очередь короля интересовали специалисты по вскрытию замков, подделки монет с печатями до да грамот. Их было немного, особенно последних. Этих счастливчиков подавали в перемешку с остальными. Чтобы неоднообразно однообразно все шло и имелась определенная интрига. Шоу как-никак. Дальше пришел черед представителей банд. Их выводили сразу всей компанией. И начинались наименее провинившихся. Здесь казнили всех, но куда более вариативно. Однако каждый акт наказания был не слишком продолжительным, ибо зачем? Там он еще целая толпа ждет. Убитого скидывали с помоста. Раздевали, если не проделали это ранее. Цепляли крюком и лошади, оттаскивали к берегу реки, где грузили на срук. С той целью, чтобы позже привязать к ноге камень и выбросить за борт. «Где попало?» Предварительно вспоров живот, чтобы не вздулся и не всплыл. Никаких могильников. Просто где-то в реке утопили на корм рыбам. Наконец дошла очередь до людей, замешанных или связанных с покушениями на короля. И там совершенно неожиданно оказалось несколько человек из ближайшего окружения Леоноры. Как ты себя чувствуешь? Поинтересовался он у бывшей супруги на латыни самым невинным тоном, когда потрошили одного из Его самых доверенных слуг. Он особенно отчаянно визжал, с мольбой смотря на нее. Но она, лишь поджав губы, сидела потупившись. — Отлично! — не то прошептала, не то прошипела Элеонора. — Тогда, полагаю, тебя не сильно расстроит новость о том, что я распорядился зарезать всех, кто служит тебе. «Что — Что? — вспыхнула она. — Милая! — подпустив как можно больше яда, произнес Иоанн. — Ты ведь замешана в покушении. — И там, — кивнула на помост, — должна быть ты вместе с ними. — Так в чем же дело? — скривившись, процедила она. — Я не такой жестокий человек, как ты думаешь. Разве я так поступлю со своей бывшей супругой и матерью моих детей, которая несколько раз покушалась на мою жизнь и власть? — Нет, нет и еще раз нет. Просто каждый раз, когда я буду увлечать тебя в очередной гадости, все, кто тебе дорог и близок, будут умирать. — Тварь! «Какая же ты тварь!» «Сейчас мои люди в аббатстве выкладывают розочку на полу из отрезанных голов. Надеюсь, не слишком пошло?» Элеонора промолчала. «Может быть, из их кишок на стену гирлянды развесить?» «Ты ума лишился?» «А ты разве нет?» «Чего тебе не хватало, дура?» «Чего?» «Если бы ты всю эту грязь не затеяла, ты бы и так была вторым человеком в державе. Я бы сходил в крестовый поход» освободил Константинополь и пошел бы дальше. Маленькая принцесса крошечного Неаполя могла стать синой императрицей. И императрицей не как в священной Римской империи, нет, настоящей, не фальшивой. А ты, змея, прости, вставил свое слово Нонзе. А что значит настоящий император? А что такое империя? Чем империя отличается, например, от королевства или герцогства? Ну... Начал было говорить Петро Гонсалес де Мендоса, примас Испании и архиепископ Толедо, выступавший в роли нунца, но завис, обдумывая этот вопрос. Он вдруг понял, что вот так в лоб, прямо и лаконично не может ответить. Ничего хитрого и сложного в вопросе нет. Государство бывает разное. Мелкие города государства, как, например, в Италии. Самостоятельное графство или княжество покрупнее. Царство-королевство и, наконец, империя. Их отличает не только размер, но и форма устройства. И если княжество или там герцогство может еще себе позволить привычную модель подчинения, когда рыцарь приносит аммаж барону, барон графу, граф герцогу и так далее, то уже для королевства это решать неприемлемо. Да, но возможно. Но в этом случае мы говорим о варварском королевстве. Ты верно не знаешь, что варварским принято называть королевство – власть которой держит самозваный правитель, неблагословленный святым престолом. Это ошибочное мнение нейтральным тоном, заявил Иоанн. Варварский король – это король, который выстроил в своей державе все по варварскому обычаю, а не по имперским традициям. Он, к слову, вообще не обязательно христианин. Или ты забыл о том, что ранее многие земли были под рукой язычников и их правителей? Допустим, кивнул до Мендоса, но что же такое империя, по твоему мнению? Государство, примечание 32, с высокой централизацией и концентрацией ресурсов, когда власть находится в руках императора, управляющего своей державой с помощью чиновников, а не вассалов. Примечание 32. Здесь Иоанн высказывает свое видение данного вопроса. С мнением автора оно может не совпадать. Когда налоги большей своей массы стекаются в руки правителя, а потом распределяются им по необходимости когда армия и флот служат императору, а не каким-то мелким владетелям на местах и так далее. Империя – это высшая форма власти. Империя – это высшая форма устройства державы. По сути, она может быть даже в формате республики, как в раннем Риме. Ибо главное – это высокая концентрация ресурсов. Единый закон, единый порядок и управление державы чиновниками, а не местными церками разного пошиба и военными авантюристами во всяком случае, основных территорий. Королевство же или царство есть по своей сути переходная форма правления от варварского вождя к императору. Вот и выходит, что по своей сути Фридрих просто герцог. Очень-очень великий герцог. Верховный вождь варваров. Этакий правитель, не имеющий к империи ни малейшего отношения, как и его государство. Но его венчали. Меня тоже венчали императором Востока. Но что-то я не вижу под своей рукой этой империи. Согласись, не порядок. Впрочем, я не против того, чтобы Фритриха называли императором. Мне, строго говоря, все равно. — Нет, — усмехнувшись, заметил Домендоса, — тебе не все равно. — Может, и так. Но воевать с ним из-за своих убеждений я не буду. Это глупо и не принесет мне никакой пользы. А как же справедливость? Справедливость, я полагаю, разумнее утверждать, отбивая обратно христианские земли, а не сражаясь с ряжеными, которые получили свою власть хитростью и удачными браками. В этом нет чести. Примас усмехнулся, но промолчал, благосклонно кивнув. Он, будучи испанцем, прекрасно понимал, о чем речь. Ведь испанцы свою землю отбивали с кровью и потом. Войной. Долгой и тяжелой войной. А Габсбурге... Они были совсем иными, и вызывали у любого честного испанца достаточно смешанное чувство. Теперь же после слов короля прояснившись еще ярче. Патриарх Мануил же задумчиво смотрел куда-то в небо. Он задумался над словами короля Руси. Совсем рядом, где-то надрываясь, визжал преступник, которого казнили с особой жестокостью, стараясь причинить максимум боли и унижения. Но ему было все равно. Его мысли находились далеко, там, в Константинополе.